Чаптер 13. Глава 13. Романус. Роман. Roman. Почившее во льдах тоническое чудовище разинуло ржавую пасть и проглотило Гарольда, как всякую жизнь проглатывает время. Полотнище снегов, посеревшие, словно бы вытертые, сменились сетью причудливых теней, что в свете факелов расползались по мертвенным бугристым стенам, окутанным неестественной аурой тепла. Древний замок, чернотой своих дозорных башен затмевающий ночь, в утренней мгле выглядел не столь ужасным, каким он представился путником при первой встрече. Когда туман сошел, а тучи, как всегда, случалось, не успели еще затянуть горизонт, от края до края с небес пробился редкий луч, озарил покошенные скелеты баллист, залил лазурью потрепанные стяги с поверженным змеем. Из сказок матери, чьих Гарольд не помнил черт, лишь образ несказанной доброты и ласки, он знал, что всякое чудовище стережет несметные богатства, хереет оно в мрачной злобе над златом и каменями в ожидании героя, которому судьбой написано «прийти и победить». Но не каждого смельчака ведут на бой героические помыслы. Чаще случается так, что победивший воин пожирает сердце зверя и сам становится алчной тварью, корпеющей над завоеванным богатством, исходит на круги своя история, какой не шел бы час и век. Так мало в жизни места подвигу, так много искушений властью и золотых цепей». Финвель был похож на место из тех забытых сказок, где реальность граничит с абсурдом, а мир зиждется на зыбком предположении, задумываться о правильности которого есть запрет, ибо с фундаментом допущений рухнет и весь храм возведенных идей. И если город был зверем, то сердцем его, несомненно, являлся замок». Проглоченный им, однако, Гарольд испытывал не страх, но жгучее любопытство, возгоравшееся тем ярче, чем глубже он погружался в тайны, сокрытые под толщую многовековых стен. В назначенный час Виконт встретил доктора лично и без церемоний, как долгожданного друга, к которому скопилось целое множество разговоров. Старик-слуга сопроводил их через хитросплетение галерей в небольшой зал, куда уже был подан непритязательный завтрак и где так сладко пахло бумажной пылью и старой переплетенной кожей. Библиотека находилась от зала поблизости, за дверью, с которой недавно был снят тяжелый металлический засов. Но прежде чем позволить Гарольду приступить к порученным обязательствам, сеньор попросил рассказать ему о дочери, а заодно разделить с ним трапезу. Каменный, как и весь интерьер замка, стол был накрыт неброско. Сыр, хлеб, сушеные фиги и подогретое вино, к которому Сильвио подал несколько темно-коричневых кубиков падевого сахару. Словом, все необходимое, чтобы без особых изысков утолить голод и жажду. Другие слуги не допускались в эти покои, и у доктора сложилось мнение, что здешние помещения пустуют далеко не первый год. Возможно, в уединенной обстановке Виконт хотел расположить гостя к диалогу, думалось Гарольду позже, когда он вспоминал обрывки их многочисленных бесед. — Сальбиона, стало быть, — спросил за бокалом вина Рудольф Кампо. Вид Виконт имел изнуренный, душевное смятение свое скрывал за внешним спокойствием. На его исхудавшем пальце гулял пятигранный перстень, то и дело нравилось слететь. Сеньор возвращал печатку на место, крепко сжимал кулак, точно пытаясь удержать в пальцах нечто эфемерное, ускользающее. Гарольд заметил, что печать Виконта имеет то же число граней, что его собственное, подаренная мастером Гарейдом словно они были отлиты по одной форме. «Восточный Иисусекс, милорд», — напомнил Винтерков для пущей ясности. «Ммм, граф-поэт», — сказал Викон с фальшивой почему-то улыбкой. Редкие знания его, казалось, не приносили ему никакого утешения. Впоследствии, томимый одиночеством, Виконт часто заглядывал в библиотеку, чтобы высказать Гарольду свои мысли относительно их недавнего разговора или создать предлог для нового. Но воспоминания о встречах, кратких или то продолжительных, меркли перед тем, что увидел Винтерков, когда пред ним открылась дверь библиотеки, и он шагнул под вековые своды, величественные в своем неприкосновенном запустении. Сердце его содрогнулось от взгляда в нависшую бездну, куда устремлялись толпы мощных колонн, а ноги едва не потеряли землю. В центре обширного пространства на высоком ступенчатом подиуме, окруженном четырьмя позолоченными канделябрами, находился стол с тяжелой гравированной плитой. На пыльную гладь откуда-то со стороны сверху падал свет, ясно различимый в матовой темноте. В чудесном представлении Гарольд угадал сложное устройство, представлявшее собой систему зеркал, доставлявших внешний свет во мрачные глухие залы. В торжественном безмолвии Сильвер оставил фонари, осветил невероятных границ помещения, ряды массивных книжных шкафов и деревянных стеллажей полукруглым лабиринтом, объявших высокое место, где помещался стол задрожали напуганные дерзким светом настенные драпировки, изображавшие сад земных наслаждений, достигшие вершины торжества, но только более целостный, точно обретший дополнительные немыслимые ранее детали, более размашистый, более демонический. Фигуры людей, зверей, ангелов и адских тварей плясали, пили, пожирали друг друга, сношались и каялись, возносились и снова падали, и действо сие раскинулось на многие и многие десятки гобеленов, окружавших зал. Ни один из них не повторял написанного ранее сюжета. Почти не дыша, Гарольд ступил к застывшим в ожидании полкам, где труды античных мудрецов соседствовали с работами ученых, астрологов и мистиков позднейших времен. Удивляясь каждый миг своего пребывания в этом храме знаний, Винтерков отметил взглядом трактатус де Песте, который, в отличие от того же труда, привезенного доктором Гастингса, оказался наполовину толще. Здесь же размещались трактаты Авицены и Гарвия, Визалия и Парацельса. Между ними внезапно для себя Гарольд обнаружил Киприанов пир, его переводы на итальянские фарси, а также некий труд по разбору отдельных частей его творения за неизвестным авторством. Переплеты книг пестрели языками, в том числе древнейшими финикийским и арамейским, не говоря уж о вездесущем греческом и латыни. Один из стеллажей был занят сборниками Бавли, на иных помещались манускрипты с иероглифами империи Мин и фрагментами письменности народов Индии. Книги по спиритизму покоились бок о бок с учебниками по геометрии. Некоторые из последних описывали иное неевклидово пространство. Страницы хранили на себе формулы неправильных, а логичных равенств, сотрясавших разум до основ. Гарольд и думать боялся о древности и искривленности мысли, породивших тот или иной опус. Он встречал немало подобных книг в библиотеке мастера Гарейда, но те, что хранились здесь, они словно дополняли недостающие звенья мировой мудрости, а в размещении их по библиотеке на первый взгляд случайным прослеживалась некая ускользающая от понимания закономерность. Искры. Восторгался Гарельд искренно тьмой человеческой, как истинные, так и ложные. Неподельные недоумения у гостя вызвали апокрифы и откровенные еретические письмена, имевшие христианские, иудейские или даже мусульманские корни здесь, в библиотеке Виконта и его высокопреосвященства. — Это же проговорил Винтерков, вторая ортодоксия. Клементины, Мирабили Слипер, а это десять, двадцать, все тридцать шесть томов Гермеса. — Ваша милость! — язык доктора не поспевал за мыслями. — Многие считаются утерянными, а многих я даже не слышал. Он повернулся к Виконту. Сильвио стоял рядом с сеньором, синие глаза слуги блестели влагой, должно быть, от пыли. — Книги редкие ваши милости! — «Опасный?» Лорд Кампа позволил старику идти, сам отряхнул пыль с изысканного, обитого красной кожей табурета и сел у стола поближе к свету. «Здесь они не представляют ни для кого опасность», — убежденно сказал Виконт. «А вы, как же, милорд?» «Они не для моего ума». Признаться, я пытался читать некоторые из них и пытался не раз, но спустя несколько минут чтения ровным счетом ничего не понимал. Их написали люди, превосходящие меня в образовании, либо, кажется, порою начисто безумцы. Ну, простите мое любопытство, милорд, откуда такому собранию за такой любой двор отдаст? Гарольд развел руками, не в силах представить цифры. Это все, что отец собрал за жизнь. Рудольф Кампо измерил взглядом книжный лабиринт. Его поиском способствовал миланский епископат, начинание поддерживал лично Джованни Медичи, а после, сколько было лет, кардинал Баромео. Голос сеньора упал, отягощенный воспоминаниями. Я слышал, многие из книг стоят, как добрая усадьба. Это правда? «Они бесценны, Ваша милость, исключительно потому, что единственный в своих экземплярах». «Благодари Сильвио. Хоть он и протестовал твоему назначению, я надеюсь, ты сможешь совладать со всем этим». Лишь дни спустя Винтерков стал задумываться, почему Милан отказался от подобных достояний и позволил старику увести библиотеку на край света. В момент же восторга все, о чем мог помыслить Гарольд, сосредоточилось вокруг неиссякаемых сокровищ, которыми он хотел немедленно поделиться, поделиться с кем-то знающим, с тем, кто сможет в полной мере оценить находку. Труды, собранные Августо Кам, помогли обогатить арсенал знаний грамотного математика или врача. В них содержался материал, достойный изучения литераторов или богословов, но в полной мере библиотека была способна удовлетворить потребности лишь человека, посвятившего свою жизнь алхимии. «Быть может, — размышлял Гарольд, — отец его милости был великим герметистом, мистиком. Задать, что правда такой вопрос, Виконт, англичанин не осмелился». Возможно, думал он, ответ на загадку таится где-то неподалеку, под толщами бумаги, кожи и чернил, в работе с которыми не помешала бы помощь, например, фламандского доктора. Но, вспомнив о недавней перепалке, Винтерков решил повременить с известиями к Локхарсту. В библиотеку меж визитами сеньора заглядывал обеспокоенный Сильвио, всегда учтив и немногословен. Он принес песочные часы, оказавшиеся весьма к месту, хлеб с козьим сыром и графин сухого вина, и каждый раз интересовался у Гарольда, не испытывает ли тот какой нужды и не нашел ли случаем чего-то интересного. Но в «Кладовой чудес» было почти невозможно отметить нечто одно, особенное и выделяющееся. парадоксально здесь была каждая пылинка». Раз, подойдя к столу промочить горло, Гарольд обнаружил под взгроможденным посвешником Ле книгу пророчеств, знакомую ему с юных лет, прочитанную сотню раз, непонятую того вызывающую самые неоднозначные чувства. По странным причинам пыль избегала переплета, солнце и луна, волю создателя обретшие человеческие обличия, зловеще нависли над склонившимся у астролябии ученым и замерли оскалившись в вечном противопоставлении. Винтерков помнил многие из Катренов. Они зачастую бессмысленны и несли в себе красоту загадки, ответа на которую нет и не может существовать в мире. Несмотря на убеждения учителя, видевшего в этих строках некое сокрытое знание, Гарольд не мог найти повода воспринимать их иначе, нежели плод великого, но искаженного горем ума. Винтерков провел пальцем по сглаженным углам листов, открыл страницу оглавления и, с наслаждением, отвлеченно глядя в никуда, коснулся неровности римской нумерации. Брис воспоминаний навеял ему мысли о доме, о светлой комнате на чердаке, где постигал он науки, и откуда открывалась ни с чем несравнимая панорама на пролив, непостоянный и своенравный, затянутый туманами. Там же мастер Гаррет, как бы ни в науку, не настаивая на обязательном изучении, предложил молодому ученику книгу, написанную, как выразился он, его давним другом. Гаррет крайне возмутился тем, что сборник был назван «Centuries». Хотя всего четыре из десяти частей имели в себе полную сотню стихов, остальные же центурии выглядели незавершенными – утратившими за неполнотой смысл, которого в текстах и без того не доставало. Но вот Гарольд осознал, что кончики его пальцев касались уже не пятой и не шестой сотни. Он медленно пришел в себя и склонился в изумлении над книгой. Действительно, каждая центурия содержала в себе ровно сотню Катренов, таких, о которых Гарольд никогда не слышал. Да и откуда было слышать о том, чего, как думалось, ему не существовало? Новоявленные строки вполне соответствовали стилю, те же иносказательные приемы и обороты, те же бесформенные и тревожные события и короли без лиц. Вопрос о подлинности текста Гаррильдом не рассматривался, так много подражателей и шарлатанов появилось за последние десятилетия. Естественно, растерянность вызывал немалый возраст книги, но и этому феномену, был уверен Винтерков, Со временем найдется простое и понятное объяснение, заключенное в естественные рамки природы. Гарольд направил мысли в материальное русло, припомнив, какому безумию привели его поиски призрака, посещавшего маленькую леди. Зная теперь, кто на самом деле тем призраком являлся, доктор обрел некоторое душевное спокойствие, но кое-какие детали, стоит отметить, все же оставались для него сокрыты в тени. Малые недомолвки Гарольд, так и быть, променял на более весомый ответ, хотя случалось, по ночам гнетущее незнание сводило его с ума. А между тем, в библиотеке Виконта вполне могло скрываться и самое волнующее знание. Знание о том, как победить триплекс пестис. Когда малодушие посвященных возьмет верх над долгом, Второй своего имени взойдет на престол по дороге тирании и обмана. Меч пятерых поднимут двое, полумесяц взойдет над волчицей. Что за книга? Гарольд не заметил, как вошел сеньор. Сочинение Мишеля де Нострадама, милорд, представил центурий доктор. Великого ученого, спутавшего воедино медицину, астрономию и религию, Муж сей мог снискать славу выдающегося врача, но история вместо того приписывает ему заслуги совершенно иные. «А теперь я следую по его стопам», — признался себе Гарольд с холодом в груди. «Труды его бесспорно стоят изучения, ваша милость, ведь человек никогда не будет знать достаточно». Рудольф Кампа подошел к столу и заглянул в раскрытые книги. Винтерков перенес сюда те немногие из своих, которые взял из Парижа и дополнил множеством найденных библиотеки, где в разных формах описывались проявления и методы борьбы с чумой. — Это греческий? — спросил Виконт. — Да, милорд. — Я вижу и латынь, — заметил он. — Сколько языков ты знаешь? — — Родной английский, ваша милость, латинский, французский, на котором мы говорим, арабский, в меньшей степени германский языки, испанский, португальский, итальянский, умею читать на древнееврейском. — Святая Мария, зачем тебе столько? — Весь мир соткан из слов, милорд. — Нельзя понять предметов целости, не описав отдельных его частей, — объяснил Винтерков. Не находите ли, ваша милость, что некоторые слова обладают невероятной силой, трогают сердце глубже, ранят душу больнее? Вавилон разбил народы, но первородные слова, слова силы еще ходят по миру. Не прекрасная ли идея собрать их вместе? Предался мечтам Гарольд. Когда-нибудь люди снова будут говорить на едином языке? начале было слово... Отрешенно проговорил Виконт. Ложная звезда знаменует приход волхвов. Ложная весна сгубит их по пути домой. Ложный пророк поднесет младенцу обильную жертву. Из четырех сынов только один знает дорогу. Как вышло, что в городе не было врача, Ваша милость? Люди не задерживаются у нас надолго. Те, кто владеют тремеслами, оседают в Западни, в Реймсе и Шалане. Туда же торговля влечет и купцов. Что им до Финвеля? Не купить, не продать. Многие, изобредя сюда по случайности, девятся, что такой город существует. Сеньор постучал по бокалу. Финвель живет за счет дорожного налога. Расположение способствует, но ты, безусловно, прав». Мне стоило позаботиться, чтобы при замке был врач. Тогда, возможно, вздохнув, он замолчал и потер веки двумя пальцами. Возможно, нам всем пришлось бы выпить меньше горя. Когда разговор исчерпывал себя, сеньор оставлял Гарольда в одиночестве, но в последние дни он стал проводить в библиотеке все больше времени, безмолвно наблюдая за работой доктора. Порой Гарольд забывал о его присутствии и вспоминал лишь, задев случайным взглядом неподвижную тень на другом конце стола. Та история с каменоломнями дурно отразилась на репутации города. Иногда Виконт начинал говорить очень тихо, и Гарольд не сразу воспринимал его речь. «Многие остались там, под землей». Мой предшественник запретил разбирать завалы, что, в общем-то, было разумно, насколько это породило суеверий. Даже имя его Гнушаться теперь произносить, только плюют под ноги. А замок, говорят они, богом проклят. Ничья земля недолго будет под хозяином. Другие ветры сдуют о нем всякую память». Черный цветок пустит корни там, где зарыли меч пятеро недостойных. Ключник и римлянин, звездочет, следопыт и безумец. Безумие. Вот могущественнейшее из слов. Позелившись в разуме, оно сорной травой сыплет семена, пускает корни, и сколько не выкорчевывая их, не выжигая огнем, впредь покоя не вернуть. Разуму, зараженному безумием, все начинает казаться безумным. Безумные речи, безумные строки, безумные воспоминания о безумном прошлом, безумные страхи о безумном будущем. И не вспомнить уже, где пройдена черта безумия, и не вернуться к ней, и остается только перебирать свалку прошлых лет в поисках рокового мгновения, когда все пошло не так. Но если мир вокруг кажется неправильным, быть может, стоит заглянуть для начала в собственную душу, а не вертеть головой, как дурак, по сторонам. Глубоким ли окажется мрачный колодец? Как скоро удастся добраться до дна его? Каким темная вода представит момент рождения безумия? Тем ли, когда собравшиеся у детской постели врачи узнали о том, что содеял один из них? Или раньше, когда руки того чертили безумные символы и вспарывали козьи потроха? Увидим ли мы события вечера, когда глаз на вождение гнал безумца по городу, приказывал ему заглядывать в окна незнакомых домов и в безрадостных лицах ответы на несформулированные вопросы? Или же безумие возникло прежде? При встрече с первым усопшим, на чьем челе застыли дьявольские знаки, разгаданные невеждой, как «триплекс пестис», В минуту ли радости, когда далекое горе позвало парижан на край света, на бой с тем, от чего люди бегут в адском ужасе? В часы ли торжества познания, когда слова наставника звучали непоколебимой истиной, когда впитывались они сердцем, кожей, мозгом, костей, впитывались как молоко матери? Или же необратимое случилось в миг рождения, и не было в жизни ни секунды, когда безумие не владствовало бы над разумом? Тогда стоит другой вопрос. Значительна ли разница между безумцем прошлым и безумцем настоящим, который из них безумен в большей степени? Существует ли граница, где различия условны? И стоит ли пытаться быть безумным менее, чем некогда? Стоит ли солнцу, безумно палящему в зените, перестать вставать по утрам? Стоит ли снегу, вестнику безумного холода, сойти с лица земли и не возвращаться вовсе? И есть ли на земле такая сила, способная направить безумие на служение благому делу? — Вы слышали это, милорд? — спросил Гарольд, насторожившись. Звук повторился снова. Мелкая дробь, как будто капли дождя, выбили такт на стекле и унеслись вслед за ветром. Потом продолжительное шарканье, скорее перестук, чем шорох и сдавленный стон. Зловещие звуки доносились от стен, завешенных диковинными гобеленами, но определить на слух источник шума было невозможно. — Крысы, Винтерков! — с холодным до чрезмерности спокойствием ответил Виконд Он воспринял стук и шорохи как должные, но его выпрямленная натянутая осанка говорила о стойком неприятии к услышанному. Это продолжается с тех пор, как ты велел заселить замок кошками. Иногда, мне кажется, они гоняются за добычей прямо в стенах, точно те полые внутри. Синьор прислушался к воцарившейся тишине. «Здесь еще спокойно. Слышал бы ты, какие звуки доносятся по ночам из подвалов». Он бегло перекрестился. Но крыс, стоит отметить, теперь не видно. Гарольд покрутил запонку на рукаве. Если не сейчас, то никогда, — подумал он. Говоря о странностях, милорд, доктор надел перчатку и достал из кармана смятый платок с жутким анфасом, написанным кровью. — Боже правый, что за... Слова застряли в горле Виконта, он привстал с кресла, пламя свечей вспыхнуло в его округлившихся зрачках двумя огненными шарами. «Вам не доводилось видеть подобное в мастерской приора Мартина, ваша милость?» «Это... Господи, да!» Рудольф Кампа выставил перед собой руку, не желая видеть отвратительного портрета. Он называл ее девой. «Скверные картины убери, прошу!» Попросил сеньор отведя взгляд. Беда ранит каждого по-своему. Святой отец повредился разумом, когда пришла чума. Скажите, милорд, кто-нибудь видел его рисунки, кроме вас? Весь собор, полагаю, включая клиры прихожан. Приор не выдумал ничего лучшего, как заниматься этим непотребством прямо в лазарете на глазах у больных. Безумие. Но безумие другого человека, не мое безумие. Спасибо за ваше терпение, милорд. Это многое объясняет. Поблагодарил Винтерков. Дело в том, что в городе повсюду говорят о Деве. Я счел это грешным делом за симптом. Хорошо, что вы разрушили заблуждение, столь опасное, ваша милость. Огонь взметнулся вверх по льняному полотну, пожирая неясные очертания. Черный лик затрещал в пламени. Лента смоляного дыма устремилась к незримым потолкам, затмевая тусклый свет, посылаемый с высоты мутными зеркалами. «Истории порастают небылицами, как бродячий пес блохами», — сказал Виконт, глядя на горсть землистой сажи, дотлевающей в медном блюдце. Что есть наша жизнь, как не череда истории, и что она без них? Пустое, бесплодное поле. Слова его дышали грустью, слова человека, находившегося не там и делавшего не то, человека, потерянного и потерявшего надежду, дом, себя. Недаром мы так любим баллады. Герои в них подчас смелые, хитрые, находчивые, всегда побеждают... Расскажи мне, ученый, встречал ли ты в жизни таких героев? Четыре скакуна брушат храм, где станет проповедовать обманщик. Слепые пойдут войной на зрячих, но германский меч не пощадит ни тех, ни других. Мне знакома твоя фамилия, промолвил сеньор после длительного молчания. — Это ведь твоя фамилия, Винтерков. Вряд ли вы могли слышать о ней, ваша милость. Мой прадед был мастером-жестянщиком в Гастингсе. Его цех начал работать в одной из самых холодных и снежных зим, такую же, как нынешняя. Своим блемой прадед выбрал латную рукавицу с узором снега на манжете, а после оставил только узор. Отсюда и фамилия. Виконт кивнул, принимая ответ. Ты впервые на материке? Нет, Ваша милость, еще ребенком я имел случай бывать с учителем во Франции. Я навсегда запомнил то путешествие. В дороге на юг нас застала эпидемия чумы, и мастер Гаррейд бросил на борьбу с ней все свои силы. Заметив на лице сеньора заинтересованность, Гаррет продолжил. Мастер редко вел переписку, но незадолго до нашего отбытия из Гастингса он получил письмо от человека, пригласившего его на материк. Там, во Франции, к северу от Марсель, я некоторое время жил в доме этого человека, но самого хозяина мне видеть не довелось. Гарольд помолчал, собирая в памяти подробности, но все они оказались малы и незначительны. Через несколько лет мне исполнилось девять, и мастер Грейт отдал меня в Парижский университет, где я изучал тривиум и отчасти квадривиум. Мой отец находился в Экс-ан-Провансе во время эпидемии. Это недалеко от Марселя. Поведал сеньор, опершись виском о кулак. Я помню, как протестовала мать, когда узнала, что он готовит отъезд. Грозилась выброситься из окна своим телом, преградить ему путь из дома. Известия еще не докатились до Рима, но она сердцем чуяла беду. Стоило ее послушать. Взгляд Виконта, оживший и взбудораженный, коснулся Гарольда и его ученых книг. «Хочешь знать, кому предназначалась эта библиотека?» «Милорд...» Отец собирался переправить ее в замок святого ангела. Так он и поступил бы, вернись он из Франции. «Мир вскоре изменится», — говорил он. «Что ж, мир действительно изменился. В нем не стало Августа Кампо. Сложно представить место более достойное, чем обитель веры, ваша милость», — не кривя душой сказал Гарольд. Рим стал бы надежным защитником для знаний столь бесценных. Лик Виконте переоделся в строгость. «Ты не знаешь, о чем говоришь!» Впервые голос синьора звучал с осуждением. «Ты не знаешь Рима!» Он поднялся из кресла и отошел к одному из книжных рядов подальше от света. «Мутный шар в луже помоев!» «Возьмешь его домой, отмоешь, а внутри та же грязь, от которой невозможно избавиться!» А разобьешь стекло, и эта грязь заполнит весь дом, Будет сочиться наружу, сочиться гнилью, Как переспевшая испорченная слива. Эхо полнилось отзвуками боли отвращения. Рим, он высасывает тебя изнутри, Как червь, как паразит, который предчувствует свою гибель а потому стремится изгладать все, до чего только сможет дотянуться. Эти торжества, пышные празднества, на трупях ушедших веков, некрократия в укор разуму. Славное же у меня было детство. Простите меня, Ваша милость, — посчитал правильным извиниться Гаральд. Вера имеет удивительную особенность секать с приближением к Господу. Кто был в Риме, тот знает это, если он, конечно, не круглый дурак. Обитель веры? Презрительно хмыкнул Виконт, вера есть торговля. Вот в чем ее суть. Ее гнилое нутро торговля душами, мечтами и, главное, страхами покровительством, прощением, в том числе за будущие преступления. А целью торговли всем известно является золото. Вера, ты сказал, праздным не нужен Бог. Истина так, милорд. Скажи, англичанин, если мы так стремимся отыскать истину, Стоит ли омрачать ее ложью? Пусть даже ложью во благо, каковой является наша вера. Предвестник проклятой паствы явится в город, где будет восседать волк на троне. Призванный стать оружием нового порядка, он обратится против того, кто его выковал. В свое кресло Виконт возвратился в более благодушном расположении духа. «Новый свет», — сказал он, — «как считаешь, он изменит наше представления о мире?» «А люди там тоже новые, ваша милость?» Вырвалось у Гарольда вместо ответа. Я знал разные истории о свирепых деградировавших племенах идолопоклонников и людоедов и о великих цивилизациях, возведших пирамиды из золота. Кратко поведал сеньор, ты разве не слышал? «Слышал, милорд, потому и спрашиваю, разве все это новые люди?» Родольф Кампа наполнил чашу вином. Я стал настороженней относиться к вере. Когда понял, что ветер приносит из-за океана не только ложные слухи, открылся гостю Виконт. Многотысячные народы жили там столетиями, поколениями, не ведая ни о Христе, ни о других богах, объявленных единственными и истинными. Жили, когда стояли Афины и сражалась Спарта, когда фараоны Египта строили себе усыпальницы. Жили, когда пал Рим, и когда над Европой подняли крест вместо Аквилы. А Господь наш не спешил сообщать им о себе. Не посылал мессий, не сжигал городов в гневе? Быть может, не так уж он и всемогущ? Не так уж всеедин? Какая участь ждет тех бедных дикарей после их смерти, когда они попадут в царство Его, о каком они никогда не слышали? Так ли прав, описывая Лимб Алигьери, никогда там не бывавший? Сеньор вздохнул и сморщился, пригубив из чаши. На смену вере должно прийти нечто новое, — сказал он убежденно, — поэтому я хочу, чтобы наследием отца распоряжался ученый, а не проповедник. Благодарю вас за доверие, милорд. Я не хвалю тебя, а возлагаю ответственность. Со всей суровостью в голосе сказал Виконт. «Если подобны еретикам, какими мы и являемся, отвергнуть идею Бога, но знать при этом, что все окружающее нас было однажды создано, встает вопрос, что мешает нам изучить все этапы творения, а после воссоздать их собственноручно. Не этим ли в конце концов заняты вы?» «Позволю себе предположение, милорд, что вы имеете в виду алхимиков», — робко произнес Гарольд. «Но, ваша милость, осмелюсь вам напомнить, вы переоцениваете возможности алхимии, как в большей степени и мои скромные таланты, или предел твоих талантов шире, чем ты позволяешь себе думать?» «Допустил сеньор, посмотри, мир не стоит на месте». Догмы рушатся одна за другой. Чем были науки на рассвете веков? Чем были искусства? Но кто при этом строит сегодня города? Кто спускает на воду корабли? Кто, в конце концов, собрал эту библиотеку? Бог или человек? Так, милорд, я в целом разделяю ваши взгляды. Но изучаемый предмет при внимательном рассмотрении всегда является и обратную сторону. Когда я только начал постигать науки и медицину, в частности, меня учили, что человеческое тело достойно всяческих восторгов, но я лишь убеждаюсь в его слабости и несовершенстве. Гарольд виновато опустил глаза, а в головах людей скопилось больше грязи, чем в самом нечистоплотном городе. Дай человеку выбор, в случае беды обратиться к трактатам или к темным пророчествам, он неминуемо выберет последнее». Есть ли смысл множить мудрости, которыми никто никогда не пользуется? По дороге тирании и обмана меч пятерых подниму двое. Как считает философия, откуда мы пришли? Спросил, собравшись уходить, Виконт. На этот вопрос никто не дал такого ответа, с которым бы все согласились, милорд. Оставь. Не особо надеясь получить ответ, махнул рукой сеньор. «Мне пора ко сну. Приказывать не стану, но скажу. герот очень беспокоился, чтобы я не позволял тебе работать в ущерб отдыху». Вспомнил сеньор. «Признателен за вашу заботу, милорд». Поклонился Винтерков. «Доброй ночи. И прислушайся к совету старика». Даже Легов признал в нем врача, это многого стоит. Безрадостно усмехнулся Виконт на прощание. День сменялся ночью. Зима ревностно окутывала мир, тучи проплывали над замком бессонным конвоем. Обросивший вызов неизведанному герою все яснее понимал, что вязался в непосильную для себя схватку дюйм не продвинулся Гарольд к искому решению, которое, считал он поначалу, было таким близким и простым. Нагромождение книг таили в себе хаос идеи и смысла, зачастую настолько далеких от практики, что сделанные их авторами выводы порой потрясали до глубины сознания. На сортировку книг, понимал Винтерков, уйдут годы, а на то, чтобы отделить правду от вымысла, не хватит и жизни. Сказка окончена. Чудовище победило. Оставшись в одиночестве, Гарольд перестал метаться по лабиринту в поисках ответа. Дважды в день он возвращался в монастырь и, наблюдая маленькую леди, констатировал неизменное состояние своего теперь уж единственного пациента. Не возмели никакого эффекта ни кровопускания, ни десятки других мер, предложенных фламанцам, ни астрологический календарь Леруа, ни бдительное присутствие аптекаря у постели ребенка. Смерть не торопилась забирать девочку к себе, но и в мир ее не отпускала. У нее еще было время, а значит, было оно и у Гарльда. Черный цветок пустит корни там, где зарыли меч пятеро недостойных. Ключник и римлянин, звездочет, следопыт и безумец. Он перечитывал химерические катрены, существующие лишь в этой подвластной замку действительности, каждый раз возвращался к автографу, оставленному на форзаце, и вера доктора в поддельность книги постепенно иссякала, игнорируя все доводы логики. «Мишель де Нострадаме, кеаверса парс Гаррет мерил библиотеку шагами, вслух произносил заученные строки, сравнивал их, напрасно выискивая среди нестроенных колон четверостиший фальш замыслов. Снабженный песочными часами, он давно оставил затею своевременно их переворачивать, да и раньше делал это лишь от случая к случаю, так что время утратило для него всяческие ориентиры. Луч, падающий на каменный стол, мог говорить как о пасмурном дне, так и о лунной ночи. Яростный скрежет пронзил дремлющую пустоту библиотеки. Гарольд замер в испуге, не закончив стиха. На этот раз звук оказался громким и отчетливым, но все таким же неопределенным. Он грянул словно отовсюду, заполнил потолки, разбился о неровные глыбы стен. Секунда полной тишины, и вот подземный дьявол ударил в литавры, Невнятный вой пришел на смену гулу, вой неразумной тваричи первобытные инстинкты велели ей вопить в отчаянии перед неуминуемой гибелью. Полотно пространства натянулось, Гарольду почудилось, что пламя фонарей угасло под натиском наступающей тьмы. Языки свечей дрогнули от внезапного дуновения, но не потухли, а взвились вверх стрелами, разгоняя мрак. Воздух сперло так, будто бы три сотни человек наполнили его своим дыханием. Схватив фонарь, Гаррельд поспешил вон из обезумевшей библиотеки, но агония кричащих звуков оборвалась столь же поспешно, как и началась. Англичанин остановился и прислушался. Сердце его колотилось, в висках пульсировала кровь. Шорох и царапание не исчезли полностью. Шорох и царапания не исчезли полностью, совсем близкие, но не сулящие опасности. Они достигли разбуженного уха отголосками пронесшегося мимо ненастья. — Крысы, Винтерков! — повторил Гарольд, успокаивая себя. — Просто крысы. Вооружившись мужеством, он подошел к стене и осторожно постучал по камню. Базальтовая плоть оказалась прочна, глухой стук костяшек не выявил в ней никаких пустот. С тем же результатом Гарольд повторил опыт пятью футами левее над головой и на уровне колена. Возня, однако, не прекращалась. За стенах обитателей ничуть не беспокоило присутствие человека. Теперь Гарольд слышал, что вездесущие звуки, несмотря на их мнимую неупорядоченность, Имели единое организованное направление, тысячи мелких лап устремлялись в сторону библиотечного лабиринта в самую его неизведанную глубь. Не отрывая ладони от нагретых камней винтерков, проследовал к стеллажам и остановился у крайнего ряда, где часть стены загораживал массивный шкаф с ветхим покосившимся каркасом. Черное дерево хранило на себе остатки архаичной резьбы, искусной, но даже в сравнении с настенными гобеленами, настолько отталкивающей, что доктор не вполне мог определить стиль ее исполнения, сумрачный, предрекающий беду. Он ожидал увидеть среди книг запретные труды чернокнижников первой половины двух тысячелетий, сатанические трактаты или воплощенные кошмары сгубленного сумасшествием разума. Но вместо этого внимание Гарольда привлек на стенный орнамент, изысканный, с чьих форм отвергало в презрении наготу унылых стен. Несмотря на внешнюю громоздкость, шкаф оказался легче и податливее, чем показалось Гарольду, и сдвинуть его в сторону стоило немногих усилий с размерных усилием ребенка или старика. Гарольд отряхнул рукава от пыли, поднял с пола фонарь и замер, разомкнув уста в восхищении. Свет фонаря пугливо озарил беломраморную лепку, представлявшую нефалимских размеров колесо, окруженное четырьмя крылатыми созданиями, запечатленными в безупречном камне. Их головы были головами чудовищ из видений Иезекиля, и одна головой человека. Пятеро людей изображались по окружности колеса, один с рукой протянутой к звезде, другой с охотничьим багром на фоне гор третий держал перед собой ключ, четвертый обхватил руками несчастную голову, из которой во все стороны простирались отвратительные щупальца, последний муж свысока взирал на пылающий город. Мрамор круга был чист до безупречности, пыль лет миновала его, ничья забота не способна была обеспечить подобную безукоризненность. Гарольд прикоснулся к белому камню, и колесо вдруг стало вращаться. Ход невидимого механизма был тихим и плавным, как если бы кто-то ежедневно смазывал его, налаживал и чистил. Тетраморфы по внешнему кругу оставались неподвижны, а вот фигуры пятерых мужей стали сменять одна другую в зените, поочередно возвышаясь над центральной выпуклой сферой с пентоугольным углублением в ее середине. Гарольд не вполне отдавал себе отчета в действиях, и только когда перстень, его оказавшись внутри сферы, заклинил механизм, англичанин охнул и отпрянул, на миг пожалев о содеянном. Но лишь на миг вот мраморная конструкция щелкнула, и колесо, застонав, поползло в сторону, обнажая перед Гарольдом глубокий темный коридор. Проникший внутрь свет бесцеремонно распугал десятки, сотни, Господь милосердный, тысячи лоснящихся серых туш. Они, неуловимые юрки и растворились во мраке, словно из него и состояли целиком, и ни одна тень не прошунгнула мимо Гарольда. Кости существ, в основном крысиные, но и такие, что на крыс походили меньше всего, усеивали пол вдоль красной ромбической мозаики, своего рода дороги, ведшей вглубь пещеры, где Винтерков различил высокий пьедестал, окруженный курганами белых вычищенных скелетов. Останки тварей представляли собой жуткое зрелище. Необъяснимая сила сгоняла сюда этих существ стремление стремлении забраться к изголовью постамента. Они карабкались по мертвым спинам, топча других, визжа, искались в кровавой злобе и издыхали, будучи затоптанными теми, кто шел, омороченный следом. Незримое препятствие им преграждало путь, не позволяя получить вожделенного. Грудь Гарольда сжалась в тисках отвращения, но воля, что он надеялась, была не той же самой волей, обретшей на гибель тысячи созданий, влекла его вперед силой гораздо больше, чем страх того, что каменное колесо вернется на прежнее положение и оставит пленника навеки погребенным в этом ужасном склепе. Истории не врали, говоря, что самое желанная драгоценное скрыта в сердце чудовища. И Гарольд, наконец, убедился в том наличном опыте. Там, за колоссальной мраморной плитой, воздвигнутый и приведенный в движение неизвестным мастером, в пучине векового мрака покоились не россыпи монеты золотой посуды и не самородной безумной красоты алмаз, сокрытый в от прочих алочных, но книга великолепием и ужасом своим затмившие громады недостойных сравнения томов, пылящихся в плену мировых библиотек. Огарки множества свечей выселись над ней верным стражем, поверженным, но исполнившим предназначение. Страницы были серебристые и легкие, не тронуты ни временем, ни прикосновением, а тайны на них запечатленные несли печать неведомого языка. Мистические символы от места к месту имели редкие пометки на латыни и арабском. То малое, чем они поведовали, сокрушало примитивные границы знания, ввергало в раболепный трепет. Фарзат собою представлял карту мира, преображенного, изменившегося, утопического. Сама же книга была разделена обитыми в серебро листами на три части. Домини прочел в благоговении Гарольд. «Рейньюм Кадмони! Рейньюм Клифотти!» Но напирала тьма, дрожал пред нею в страхе масляный фитили винтерков, прижав груди груди находку, поторопился прочь из тайной комнаты. Круглая дверь оставалась недвижимой, как не пытался Гарольд возвратить ее в первоначальное положение. Он сдвинул на место шкаф, Вернулся лабиринтом к высокой площадке, где его покорно ждали оставленные книги, к коим он утратил всякий интерес. Кувшин вина не смог унять ни жажды, ни волнения. «Давно здесь, Винтерков?» «Сильвио сказал мне, что не слышал, как ты пришел». «Простите меня, милорд, я не уходил». «Дело твое». «Не стал упорствовать, сеньор». Через четверть часа явился Сильвио, подал на стол вино и завтрак. Крысы снова не давали мне уснуть. Пожаловался Родольф Кампо. И знаешь ли, это дало мне повод задуматься над вчерашним своим вопросом. Гарольд выразил заинтересованность. В поиске ответа я обратился к истокам, как нам советует философия, сказал Виконт. Не так уж это оказалось сложно понять, откуда мы пришли. — Откуда же, милорд? — Из небытия. С ученой уверенностью заявил лорд Финвиля, поглощая сыр. — Но и другой ответ отсюда следует. — Сказал он множе печали. — Куда мы уйдем, когда всему придет конец?